24 Его оставили ждать в приемной. Это не было совсем уж неприятно. Сайт фонда «Гуманитарные ценности», как и большинство виртуальных макетов в Штатах Кольца, был не слишком густо населён вторичными эфейсами с коротким циклом, внедрёнными в систему для, как это бодро называлось в рекламной брошюре сайта, более аутентичной атмосферы. Сидевшая напротив подтянутая молодая женщина в короткой деловой юбке закинула одну длинную ногу на другую и дружелюбно улыбнулась ему. Вы работаете в Фанде? – спросила она. «Э-э, Нет, мой брат работает. Вы тут, чтобы с ним повидаться? Да. Те, кто ее создал, хорошо выполнили свою работу. Он определенно чувствовал себя грубым, давая такие сухие односложные ответы. В последнее время мы не часто видимся. Вы не здешний? Нет, я вошел из Нью-Йорка. «Ага, путь не близкий. И как вам там нравится? Я там дома. Мы оба выросли в Нью-Йорке. Это брат переехал, не я. Внутри всколыхнулся дух былого соперничества. Каждый из братьев был подвержен ощущению манчестерской исключительности. За ним последовал еще один всплеск, адреналиновый, когда Нортон это осознал. Кажется, он начал понимать, как, оказывается, неплохо может работать психиатрия с использованием эфейсов, над которой он всегда раньше насмехался. «Ну так...» <кхм> — вопрос был готов сорваться с языка. Нортон ощущал весь его идиотизм, но от усталости все равно не смог сдержаться, наполовину провоцируя и фейс, наполовину уходя от разговора о Джеффе. «А вы откуда?» Она снова улыбнулась. «Почти метафизический вопрос, не правда ли? Наверное, мне следует сказать, что я из Джакарты. Во всяком случае, концептуально. Бывали там?» «Пару раз. Виртуально. — Не в реале. — Мы должны съездить. Сейчас, когда завершилось наностроительство, там очень красиво. Лучше увидеть. Она продолжала в том же духе, легко уклоняясь от любых поворотов разговора, которые могли неумолимо обнажить ее истинную сущность. Он предположил, что, наверное, подобным образом работают высококлассные проститутки. Но вообще-то ему до этого не было никакого дела, Слишком сильна оказалась усталость. Он расслабился и позволил потоку ее эрудиций, участливой манере вести разговор, пропорциям ее элегантно скрещенных, обтянутых челками ног, убаюкать себя. Судя по всему, в нее была встроена подпрограмма, учитывающая по ходу разговора общительность собеседника и, соответственно, направляющая поведение и фейса. Он вдруг обнаружил, что, как ни странно, Говорить ему хочется довольно много. Нортон не заметил приближения Джеффа. Просто вдруг оказалось, что брат стоит почти над ним, устало улыбаясь. «Ну вот», — он неловко поднялся на ноги, выпрямился. «Вот, наконец, и ты». «Да, извини. Пару дней назад море принесло нам из Венчжоу целое судно с беженцами, и квартальный бюджет пошел псу под хвост». — Весь день Блин вел переговоры с властями. Он кивнул в сторону сидевшей на прежнем месте женщины. — Вижу, ты познакомился с Шарлин. — э ну да. — Мила, правда. Знаешь, иногда я прихожу сюда просто, чтобы с ней поговорить. Для собственного удовольствия. Нортон взглянул на ей фейс. Она улыбалась им обоим, подняв голову. Выражение ее лица стало слегка отсутствующим. словно бы их разговор был птичьим пением или фрагментом симфонии, которые ей нравится. «Мне нужно поговорить с тобой», — чувствуя неловкость, сказал Том. «Конечно», — Джефф Нортон махнул рукой. «Проходи. До свидания, Шарлин». «До свидания». Она улыбнулась через плечо им вслед, а когда они вышли из радиуса ее действия, отвернулась и осталась сидеть молчаливо и неподвижно. Джефф провел его через приемную, и они оказались в коротком коридоре, в конце которого стоял кулер. Через пару десятков шагов коридор выцвел и превратился в кабинет Джеффа. Комната выглядела почти так же, как запомнилось Нортону по предыдущему посещению. Пару лет назад Том побывал здесь по-настоящему. Несколько иной оттенок пастельных стен и мебели, может, одна другая безделушка на полках, не оставшаяся в памяти. Фотография Меган на столе. Он сдавленно вздохнул и уселся на угловой диванчик лицом к окну, из которого открывался вид на парк «Золотые ворота». Брат перегнулся через стол и что-то с него убрал. «Итак?» «Мне опять нужен совет. Ты слышал о Бортисе?» «Нет». Джефф прислонился к столу сбоку. «Что он затеял?» Очередной тур по ООН с многочисленными рукопожатиями. Его подстрелили, Джефф. Подстрелили? Да, это было по всем каналам. Где ты был? Я думал, ты знаешь. Вчера днем я от имени Колин проводил пресс-конференцию на эту тему. Джефф вздохнул. Мотнул головой, словно та отказывалась соображать как следует. Тоже подошел к дивану и рухнул на него. «Боже, как я устал!» — пробормотал он. «Полтора дня возился с этой посудиной из Венчжоу. Прошлой ночью даже до дома не добрался, так и спал в кабинете. Большую часть утра провел в виртуале. Он еще жив?» «Ну да, держится. Его поместили в палату интенсивной терапии в Вейл Корнелл. Медицинский энджин говорит, что с ним все будет в порядке». «Он может говорить?» Еще нет». Его собираются подключить к вирт-формату, как только он придет в себя. Но на это может уйти некоторое время». «Господи боже, чтоб его мать!» — загнанно посмотрел на брата Джефф. Ну, ко мне-то это какое отношение имеет? Что от меня нужно?» «Для Ортиса ничего. В любом случае не думаю, что ты можешь немедленно ему помочь. Как я уже сказал, он без сознания. В больнице его семья и близкие друзья». Но брат улыбнулся ему уголком рта. «Да, я знаю, это больше не мой мир. Я просрал свой шанс в игре за власть в Союзе, все так». «Да я совсем не эту...» «Сбежал на Запад и стал прекраснодушным болваном, занялся благотворительностью». Нортон сделал нетерпеливый жест. «Да я вообще не об этом. Я хочу о Марсалисе с тобой поговорить». «Это тринадцатый, которого мы вытащили из Южной Флориды. Ты в курсе?» а, «Да». Джефф потер лицо. «И как? Толк с него есть?» Нортон поколебался. «Не знаю». «У вас с ним какие-то неприятности?» «Я не...» — он скинул руки. «Слушай, этот мужик без проблем согласился на нас работать. Тут ты оказался во многом прав». «В том, что он руку откусит за шанс выбраться из иисус тюрьмы?» Джефф пожал плечами. «А кто бы поступил иначе?» «Да, спасибо за совет. Я твой должник». А вообще, я собирался сказать, что он вполне подтверждает все общественные стереотипы. Во время нападения на Ортиса он был рядом. И, похоже, лишь благодаря ему Ортис и жив. Он без оружия ликвидировал двух стрелков, а третий дал дёру. «Ты в это веришь?» «Да», — коротко сказал Джефф, — «верю. Я говорил тебе, что эти парни писец какие жуткие. И в чем проблема?» Нортон посмотрел на собственные руки. Он снова помялся, потом раздраженно тряхнул головой и поднял глаза, встретившись с заинтересованным взглядом брата. «Помнишь, я рассказывал тебе о своей напарнице, бывшем полицейском детективе, с которой ты хотел бы поваляться в постели? Хоть и не признаешься в этом. Да, я помню. Ну вот. Кое-чего я тебе о ней не рассказал. Несколько лет назад у нее был роман с беглым тринадцатым. Ничего хорошего из этого не вышло, и возникли кое-какие <coughs> осложнения. Джефф поднял брови. Опа! па Ну да, я в детали не вдавался, даже когда мы наняли этого мужика. Вранье. Нортон вздохнул. «Ну ладно, кое-какие подробности я выяснил. Но знаешь, я считал, что она крутая, она умная, она справится. Волноваться не о чем». «Ну ясно», — Джефф подался вперед. «Так о чем же ты волнуешься?» Нортон мрачно оглядел кабинет. «Не знаю», — он поднял руки. «Не знаю, вообще нихера не знаю». Его брат улыбнулся и вздохнул. «Ты когда-нибудь жевал листья коки, Том?» Нортон моргнул. «Листья коки?» «Да». «Какое-то...» «Я пытаюсь помочь. Просто ответь, ты когда-нибудь жевал листья коки?» ну, «Конечно, жевал. Каждый раз, когда мы устраиваем налеты на подготовительные лагеря, Чтобы словить на незаконном использовании продукции марсианских технологий, в аэропорту нам выдают большой мешок этих листьев и рекомендуют жевать их на высоте. На вкус как дерьмо. И какое-то отношение имеет... Тебя вставляло, когда ты их жевал? Слушай, хватит... Отвечай на вопрос. Нортон стиснул зубы. Нет, меня не вставляло. Во рту что-то немело и все. Энергия появлялась, усталость не чувствовалась. Ясно. А теперь слушай. Тонизирующий эффект — часть взаимоотношений между человечеством и кокой. Растение дарит людям свои целебные свойства, люди же его выращивают. Все в плюсе. Человеческая физиология замечательно справляется с эффектом от листьев коки. Польза от них никак не сказывается на всех остальных процессах, способствующих выживанию. Ты не наделаешь глупостей только из-за того, что пожевал эти листья. «Почему?» — мрачно спросил Нортон. «Каждый раз, когда я обращаюсь к тебе за помощью, ты читаешь мне лекции». Джефф осклабился. «Потому что я твой старший брат, дурачок. А теперь внимание. Если извлечь из коки алкалоид, подвергнуть его определенным химическим процессам, в результате которых получится кокаин, И потом накачать им человека, ну тогда выйдет совсем другая история. Вынюхаешь пару дорожек этого дерьма и тебя действительно вставит. Возможно, ты начнешь совершать глупости, которые могли бы убить тебя в более беспощадной эволюционной среде, чем Нью-Йорк. Ты не будешь обращать внимание на поведенческие и эмоциональные сигналы тех, кто вокруг, или поймешь их неправильно. Свяжешься не с той женщиной. Подерешься не с тем парнем, ошибешься в оценке скоростей, углов, расстояний. А в долгосрочной перспективе, конечно, перенапряжешь сердце. В общем, всякий путь годится, чтобы отдать концы. Я все это к тому, что мы не эволюционировали так, чтобы справляться с субстанциями, которые может дать нынешний уровень технологий. Эта история тянется столетиями, и то же самое происходит с сахаром, солью, Синдрайвом и так далее. «И с модификацией 13», — тоскливо сказал Нортон. «Верно. Хотя сейчас речь, условно говоря, о проблемах с программным обеспечением, а не с жёстким диском. По крайней мере, когда речь идет о химии головного мозга. Как бы там ни было, вот смотри, судя по всему, что я читал, организаторы проекта «Страж закона» полагают, В парадигме «Охотник-собиратель» модификация 13 просто чертовски эффективна. В таком обществе размер, агрессивность и жестокость являются несомненными плюсами. Больше мяса, больше уважения, больше женщин. Как результат, больше потомства. Только вот когда люди стали жить сельскохозяйственными общинами, такие ребята стали серьезной проблемой. Почему? Да потому что они хер будут делать, что им велят. Они не станут работать на полях и приносить урожай клептократии этим старым бородатым пердунам. Вот тогда-то они и начинают выпадать из цепочки размножения, потому что мы, все остальные, слабаки и конформисты, собираемся в кучу под знаменов все той же ублюдочной клептократии, осененной святой патриархальной властью. Берем факелы и всякий сельскохозяйственный инвентарь. и идём уничтожать этих бедных уродов. Про не согласен. Наследие детства, прошедшего в соперничестве, вынудило Нортона указать на слабое место в теории старшего брата. Я имею в виду, в них самих есть что-то от тринадцатых, так? Иначе как бы они изначально оказались у власти? Джефф пожал плечами. Тут пока нет окончательного ответа. «Странно, но генетические профили клептократа и тринадцатого похоже не так сильно, как ты мог бы подумать. Тринадцатых, кажется, не слишком интересуют материальные блага как таковые. То, что нельзя перекинуть через плечо и унести, вызывает у них мало энтузиазма». «Слушай, ну ладно тебе, как ты собираешься измерять такие вещи?» «Это не так сложно». Может быть, через непроизвольные психические реакции на визуальный стимул? Мы тут так с беженцами поступаем. Помогает составлять психологические портреты. К тому же есть и данные, полученные в результате наблюдений. Похоже, до Джейкобсона и того, как оказаться в лагерях, большинство этих мужиков жили в маленьких квартирках, а все их барахло помещалось в большой рюкзак. Так что, может, клептократы были вовсе не тринадцатыми? а умными парнями вроде нас с тобой, которые нашли общественно приемлемый способ победить мускулистых негодяев и забрать у них женщин. Говори за себя. Я говорю за нас обоих, Том. Потому что за последние плюс-минус двадцать столетий эти парни перевелись. Мы их уничтожили. Уничтожили, но попутно утратили всякие эволюционные особенности, которые, возможно, имелись у нас и давали возможность с ними соперничать. «И что это значит?» «Ну, какое выдающееся качество должно быть у любого хорошего лидера, доминирующего в социальной группе?» «Не знаю. Умение налаживать связи?» Джефф засмеялся. Но Ну ты, там настоящий житель Нью-Йорка!» «Ты сам был таким?» «Харизма!» Джефф прищелкнул пальцами, встал в позу. «Все лидеры харизматичны. Они убедительны, привлекательны, они пленяют, несмотря на свою напористость. За ними легко следовать. Они сексуально привлекательны для женщин». «А если они сами женщины?» «Слушай, я же говорю о социальной структуре времен охоты и собирательства». «А я думал, мы о современности». «Если говорить в терминах человеческой эволюции, эта структура сохранилась и сейчас. Мы не слишком-то изменились за последние пятьдесят-сто тысяч лет. Если не считать того, что извели тринадцатых. Ну так это не эволюция. Это впору становления цивилизацией». Нортон нахмурился. Он не слишком часто слышал в голосе Джеффа горечь, которая сейчас в нем прозвучала. «А теперь мы вроде как об этом вдруг пожалели, да?» Брат вздохнул. «Ну что я могу тебе сказать? Если достаточно долго работать в гуманитарных ценностях, эта хренотень начинает разъедать душу. Как бы там ни было, суть в том, что модификанты тринадцать кажется, явились в мир во всеоружии, с генетической предрасположенностью к харизматическому доминированию такого уровня, с которым все мы, остальные, не имели дела уже 20 тысяч лет. Они будто несут в себе вихрь, вызывающий эмоции невероятного накала, которые разрывают в клочья всякого, кто оказался поблизости. Женщин тянет к ним как магнитом, мужчины ненавидят их всеми потрохами. Более слабые, и те, кто легко поддается влиянию, следуют за ними, прогибаются, исполняют желания. Склонные к насилию, вступают в конфронтацию. Остальные тихо ненавидят, но ничего не смеют сделать. Я хочу сказать, тут речь идет о личности такой силы, что если кто-то из этих парней решит занять выборную должность, то расплющит всякого выступившего против него. Каждый из них... политический аналог Марстеха. Им гарантирована победа. Почему, ты думаешь, Джейкобсон хотел интернировать их и подвергать химической кастрации? Он считал, что если их взять и выпустить в человеческую популяцию, то уже через пару десятилетий они встанут во главе каждого демократического государства на планете. Они уничтожат процесс демократизации Повернут вспять феминизированное цивилизованное общество разрушит все достигнутое за последние пару столетий и станут плодиться как кролики, потому что каждая женщина, интересующаяся мужчинами в сексуальном плане, будет стремиться к этим парням, как мотылёк стремится к пламени свечи. Джефф снова криво улыбнулся брату. А у нас, остальных, не останется ни малейшей надежды. «Тебя тревожит именно это, а, младший братец?» Нортон раздраженно отмахнулся. «Нет, это меня не тревожит. А тревожит то, что Марсалис собирается сотрудничать с нами ровно столько времени, сколько ему потребуется, чтобы притупить нашу бдительность, а потом сбежит. И еще больше. То, что моя напарница весьма, вероятно, не видит этой опасности и держит Марсалиса на длинном поводке — Хотя мы совершенно не можем позволить себе этого. Мне важно знать, можно ли рассчитывать на то, что Сев Эртекин не облажается, пока мы имеем дело с этим мужиком. Ну а сейчас как она справляется? Не знаю. Она уехала с ним в Стамбул, уцепившись за повод, возникший практически на пустом месте. Это было вчера, и она до сих пор не отзвонилась. А да, экзотический Стамбул. «Заткнись!» — Джефф подавил ухмылку. «Прости, не смог удержаться. Пока все так, как ты рассказал, я бы не стал терять из-за этого сон. Вероятность, что она где-то в глубине души хочет трахнуться с этим парнем, велика». «Вот здорово!» «Но вовсе не обязательно трахать себе из-за этого мозг. Я вот о чем. Смотри, с Бонобо всё то же самое». «Они обладают сексуальной привлекательностью, которая всякий раз воздействует на половые реакции среднего мужчины как кокаин на нервную систему». «Ну да, тебе все об этом известно». Джефф остановился и укоризненно посмотрел на него. «Том, я же извинился за подколку про Стамбул. Дай, блин, мне передышку, а? Я же не бросил ради Ньюинг жену и детей, а? Угрозы развода, разлуки с Джеком и Луизой». Может, даже судебного процесса из-за служебного проступка. Я не намерен идти на такой риск лишь потому, что без ума от одной генетически модифицированной киски. Есть вещи, которые важны для меня, и я стараюсь соблюдать баланс между ними и тем, что делает для меня Ню. Я остаюсь в выигрыше том. Держу под контролем обе эти сферы и беру лучшие от каждой. Безусловно, у меня проблема с наркотиком, и этот наркотик — Бонобо. но я справляюсь. То же самое делаешь и ты, пытаешься справиться со своими слабостями. Так что подвязывай с переживаниями. Если эта женщина, о которой мы говорим, действительно профессионал, если она серьезно относится к своей работе, понимает, кто она и чем занята, тогда нет причин, чтобы и ей не причалить к тому же берегу. Она вполне может проанализировать все «за» и «против», а потом сыграть свою игру. Кроме того, генетически доказано, что женщины лучше справляются с подобными ситуациями. Они заточены под такое дерьмо. В смысле? Я не утверждаю, что хотел бы стирать вручную. Просто не того отеля, где они сейчас находятся. А... Джефф, ну Христа ради!» Джефф развел руками. Прости, братишка. Ты хочешь, чтобы я успокоил тебя? Сказал, что он тебе не соперник, и ты спокойно можешь очаровать эту женщину своим манчестерским шармом? Этого не будет, но если тебя в первую очередь волнует ее профессиональная хватка, то тут тревожиться не о чем. Они немного посидели в молчании. Оставить за Джефом последнее слово казалось Нортону чем-то вроде поражения. Ладно. Так что насчет Стамбульского следа? В том смысле, что он ничего общего не имеет с нашим нынешним расследованием, там все за уши притянуто, серьезно. Некий тринадцатый европеец, интернированный в Турцию, мог иметь связь с неким перуанским гангстером, который мог иметь дела с людьми, которые могли помочь бежать с Марса, тринадцатому которого мы ловим. И что, предполагается, что я должен в это верить? Как-то оно довольно сомнительно». Джефф смотрел в окно. «Может, и так», — проговорил он отсутствующим. «Тринадцатые думают иначе, чем мы. У них по-другому выстроены синаптические связи. На более экстремальные проявления другого мышления мы навешиваем ярлыки паранойи или антиобщественного поведения. Но часто это просто приводит к иному взгляду на вещи. Вот почему АГЗ ООН предпочитает в первую очередь брать на работу ребят вроде Марсалиса. Я полагаю... В какой-то мере именно поэтому ты откопал его во Флориде и нанял. Чтобы было кому смотреть на ситуацию под другим углом. Внезапный тяжелый взгляд. Ты ведь никому не говорил, что это изначально мое предложение, да? Конечно, не говорил. Нет. И даже дамочке, бывшему копу, которая так тебя тревожит. Я же обещал тебе, Джефф, а слово я держу. Ну ладно, хорошо. Брат на миг прижал к плотно закрытым глазам большой указательный пальцы одной руки. Прости, я не должен так говорить с тобой. Просто сейчас весь на нервах. На работе всякая херня. Мы тут и в лучшие времена занимаемся перетягиванием политического каната, а сейчас времена отстой. Если прослышат, что директор фонда гуманитарные ценности дает служащему Колин советы по вопросу, касающемуся генетически усовершенствованных индивидов, мне придется искать другую работу. Опять начнется вся эта херня про суперзаговор между Шаттака, Китаем и Марсом. Возможно, мы разом потеряем большую часть финансирования. Достаточно плохо уже и то, что мы принимаем беженцев из черных лабораторий. и даём им гражданство кольца. Участие в освобождении из тюрьмы опасного генетического модификанта стало бы последней каплей». «Понимаю. Расслабься. Все, как я тебе сказал, никто ничего не знает». Глядя на братта, Нортон неожиданно ощутил непривычный комок в горле. «Я ценю то, что ты для меня делаешь, Джефф. Может, это не всегда заметно, но я ценю». «Я знаю», — улыбнулся ему Джефф, — «я же присматриваю за тобой с тех пор, как ты еще пешком под стол ходил. Для того ведь и существуют старшие братья, так? У них к этому генетическая предрасположенность». Нортон покачал головой. «Слишком давно ты на этой работе, Джефф. Почему бы просто не сказать, что ты обо мне заботишься?» Я как раз думал, что именно это и сказал. Базовая причина того, что братья заботятся друг о друге, как раз и кроется в генетике. Чтобы знать об этом, вовсе не обязательно работать в гуманитарных ценностях. В сознании Нортона вдруг возник яркий образ Меган. Длинные загорелые руки и ноги, веснушки, улыбка, солнце в глазах, ее волосы. Воспоминание было таким ярким, что чуть не затмило то, что он видит. Казалось, что Вирт Форматх и брат неожиданно оказались далеко-далеко. Он заговорил, и собственный голос показался ему каким-то нездешним. «Ага, а как насчёт соперничества между братьями? Оно откуда и зачем?» Брат пожал плечами. «Это тоже генетическое, как и все подобные проявления. Если не брать в расчёт экстрасомы...» Краеугольный камень всего, чем мы являемся, — это та или иная генетическая тенденция. Удачное оправдание для связи с Ньюинг. Лицо Джеффа стало напряженным. Я думал, в прошлый раз у нас уже был разговор на эту тему, и он не доставил мне удовольствия. Я не пытаюсь оправдать то, что связался с Нью, но я понимаю, почему это произошло. Это совершенно разные вещи. Нортон позволил воспоминанию о Меган померкнуть. «Ну да, хорошо, давай забудем об этом. Прости, что я опять начал. Я и сам сейчас весь на нервах. Просто, понимаешь, мне тоже приходится справляться с кое-какими генетическими тенденциями». «Всем нам приходится», — тихо сказал брат. «Хоть тринадцатым, хоть бонобо». Хоть базовый, блин, модели человека. Рано или поздно каждый из нас вынужден встретиться с тем, что у него внутри.